но назвали целый ряд подходящих имен, толковали о том, кому из присутствующих со своими друзьями придется взять на себя бремя некоторых должностей, если удастся свергнуть хитрых с милославскими и окончательно лишить их выгодных должностей и почета. Тут еще ничего не видя, многие стали огрызаться друг на друга, отпугивая от лакомых кусков. «И, бояре, что нам шкуру делить медведи не сваливши?» вовремя вмешался Артамон Сергеевич – «Хватит мест и кусков на всех, еще и останется, Велико дело земское, одних воеводств хороших столько, не скажу уж про все приказы до да проворовое дело, и здесь и все разместимся, свалить ранее врага надобно, А покуда к столам прошу милости перекусить, чем Бог послал. Сели за ужин, но и здесь, то кучками, то все вместе вели разговор про то новое, что должно настать. Едва смежит глаза навеки старый больной государь и займет престол новый, а то и два царя молодых. «Вдвоем бы их чего лучше», — предложил Матвей Апраксин. «При каждом царе свой двор, почету болей, и дела бы вершились лучше не в одной руке. Что один царь упустит, то другой, либонь советники его доглядят, и царицы матушки Наталье Кирилловне, аки-покровительнице при малолетнем сыне, место будет пристойное». «Что ж бы то, и так бы неплохо подхватили голоса. Ну ладно, всё обсудим, обо всем померекаем. Раней знать надо, что Бог даст. Сказано, повыждать надо. Что же, вперед заглядывать?» Возразили более осторожные пожилые бояре. Очевидно, у главарей все было решено заранее и обдумано, а на таком большом собрании, где не во всех были уверены, где надо было только наметить сочувствующих, подробно толковать о деле не желал никто». И все-таки за полночь затянулась беседа и трапеза у Матвеева. Но кроме Матвеева и Богдана Хитрово, во многих еще домах в Белом городе, в Китае-городе и в самом Кремле в эти дни собирались люди разных сословий, имеющие власть или отношение к царству, и судили о том, как быть, чего ждать, как поступать, если умрет больной царь. У самого патриарха с ближними к нему людьми о том же толки шли». Все почти доносились ко владыке, что на Москве творится. Он выслушивал, покачивая своей седой головой, и повторял. Да буди воля Божья, как он сотворит, так и добро будет. Он старый хозяин земли русской. Его святая воля, а нам уповать подобает. Наступило утро 29 января 1676 года. Матвеев еще до зари был уже во дворце наверху, вызвал царицу, которая не покидала больного, и, потолковав с ней и с врачом немного, так же тихо-тихо пробрался в царскую опочивальню, слабо озаренную всю ночь. Хотя Алексей, пылая огнем, лежал словно в полузабытии, Гаден успокаивал их невнятным шепотом. «И что ж такое, что жар? Такая болезнь! Разве бывает такая простудная хворь без жару? Все пройдет. Вот проснется государь, я ему дам питье, одно хорошее, он и совсем успокоится». «Разве же я первый день лечу, государя, ага?» «Ладно, может, и правду ты говоришь», — со вздохом отозвался Матвеев. «Господи, спаси, исцели, государя», — шептала Наталья. «Всех бедных на Москве оделю. Вклады великие сотворю на храмы, на обители. Божьи дай милости, исцели болящего. С колен не подымаясь, все святы не обойду. Господи, самое дорогое, что есть, отдам на престол Твой. Помоги ему, Господи». Сохли у нее от волнения губы, и лепец затихал, только глаза не отрывались от икон. Так перед ними, прислонясь головой к скамье, не поднявшись с колен, и задремала Наталья. Матвеев и врач не стали ее тревожить. Врач ушел готовить свое питье. Матвеев, выслав очередного спальника, чтобы и тому дать передышку от ночного дежурства, откинулся головой на спинку кресла, в котором сидел, и против воли скоро задремал, но тревожным, чутким сном. Так в тишине прошло около часу или двух. За окнами стало светать, но сюда не проходили лучи рассвета. Окна были плотно занавешаны и закрыты. «Пить!» – вдруг прозвучало едва слышно из того конца покоя, где стояла ложа царя. Наталья и Матвеев сразу очутились на ногах и быстро подошли к больному. «Что изволил сказать, государь?» «Легше ли тебе, родимый мой Светик? Чего желаешь, скажи?» Оба эти вопросы прозвучали в один раз. Узнав жену и Артамона, Алексей сделал слабую попытку улыбнуться им обоим. «Со мной вы тут, а? Добро. Пить. Пить, государю. А я ж несу, вот в самый раз раздался голос Гадена, словно сторожившего за дверью этой минуты».